Глава 38. Инженером-ракетчикам детально разработан амбициозный план полета людей на Марс 8 января 1958 года В опубликованной в Германии книге под названием DAS Марс-проект что в переводе значит Марса-проект. доктор Вернер фон Браун разработал план путешествия на Марс, и план этот, либо его отдельные части, он не раз уже представлял на своих лекциях а также написанные им статьи на эту тему многократно публиковались в выходящих в Северной Америке большими тиражами научно-популярных журналах. Он убежден, что уже теперь технически возможно организовать и отправить на Марс экспедицию из 70 человек. Как только утренняя встреча в понедельник закончилась, Николь схватила меня за руку и потащила в дамскую комнату. Мгновение спустя за нами последовали Хасира и Сабиха, Сабиха прислонилась спиной к двери, как будто у кого-либо из астронавтов-мужчин могли сейчас найтись неотложные дела здесь. Или, может быть, дверь блокирована была вовсе не для того, чтобы не пускать сюда мужчин. Ведь здесь не было ни Бетти, ни Виолетты. Николь прислонила меня к раковине, как будто я была нежным цветком, который необходимо холить и лелеять. Она взглянула на Сабиху и Хасиру. Видели, как Паркер смотрел на Бетти? Мое сердце, удары которого начали уже ощутимо замедляться, снова забилось быстрее. «Еще бы!» Хасира тоже кивнула. Уверена, она намеревается обнародовать историю с Миллтауном на страницах мерзопакостного журнала, с которым сотрудничает в последнее время. «Слава богу, я находилась у раковины, на крайку и немедли обеими руками оперлась, поскольку подо мной подогнулись колени». В своем неистовом стремлении продвинуться по карьерной лестнице Бетти уже однажды бросила меня на растерзание репортерам. Но на сей раз ситуация представлялась гораздо более драматичной и всеобъемлющей, поскольку если история о том, что женщина-астронавт систематически принимала транквилизаторы, попадет в газеты, то ситуация для всех женщин-кандидаток в астронавты усложнится до да нельзя. Крошечная рациональная часть моего мозга — откуда-то из глубины души вскричала «Ты паникуешь!». Я до боли в суставах вцепилась пальцами в край раковины. Один, два, три, пять, семь. Голоса Николь, Сабихи и Хасиры доносились до меня будто сквозь набитый соломый матрас. Одиннадцать, тринадцать, семнадцать, девятнадцать. «Должно же быть что-то, что я, что мы могли бы сделать». «Ведь в одиночку мне на сей раз с критической ситуацией уж точно не справиться». «Бетти!» «Что?» Николь немедлен повернулась ко мне лицом. «Мне нужно поговорить с Бетти. Паркер сам лично с репортерами общаться не станет. Репутацию свою безупречную запятнать побоится». Я знала к тому же, что он также искренне заботился о космической программе, хотя как именно он эту свою заботу проявляет, мне категорически не нравилось. «Если получится убедить Бетти в том, что не следует...» «Сейчас вернусь», — Сабиха рванула из дамской комнаты. «Тебе понадобится подкрепление», — вскричала Хасира и рванула следом. И в такт ее повороту качнулся по дуге ее конский хвост на затылке. Рядом со мной Николь достала из настенного диспенсера несколько бумажных полотенец и намочила их. Участливо спросила, «Как себя чувствуешь?» Моя голова наклонилась вперёд настолько, что подбородок уперся в грудь. «Вроде бы ничего. Протри лицо!» Николь протянула мне влажное полотенце. «Тебе сразу полегчает». «Ты говоришь, как моя мать». Но я взяла полотенце, поскольку помнила, что, в общем-то, мама в подобных обстоятельствах всегда оказывалась права. Я смяла полотенце в руке и провела влажным комком бумаги по своим щекам и лбу и почувствовала себя и в самом деле ощутимо лучше. Спросила затем, «Как мы до такой жизни дошли?» «Так уж и дошли, хотя изначально все были добрыми да хорошими. Да уж, раньше я, помнится, с Бетти дружила, а теперь я пожала плечами». Не следовало мне все же столь неимоверно злиться на нее из-за той дурацкой истории с герлскаутами. Николь фыркнула. «Да брось ты!» Она сама тогда кашу заварила. Ей и ответ за то было держать. Я тоже ту кашу, признаюсь, ладила. «Может быть, может быть, но...» Дверь в туалетную комнату открылась. Хасира втащила Бетти внутрь, а за ними по пятам следовала Сабиха. Хасира отпустила Бетти и, скрестив руки на груди, встала рядом с Сабихой у двери. Бетти оглянулась через плечо, а затем в негодовании посмотрела на меня. Ну что ж, я словно в старшие классы средней школы вернулась. Ее губы изогнулись с сардонической улыбки. «Собираешься обвинить меня в том, что я шлюха?» Я положила комок влажных полотенец на край раковины. «Собираюсь перед тобой извиниться». «Вот именно. Как всегда, собираешься». «На сей раз извиняюсь. Мне жаль, что я столь крепко разозлилась из-за истории с гирлскаутами». И скверно с тобой затем обращалась. Я вздохнула и вытерла влажные руки о брюки. И хочу попросить тебя об одолжении. На самом деле, твое извинение вовсе не извинение, поскольку оно сопровождается ценником. Что верно, то верно. Да я, в общем-то, и не ожидала, что еврей отдаст что-то бесплатно. Сквозь белый жар ярости я увидела, как Николь оттолкнулась от раковины и в сердцах воскликнула. «Я нахожу твои слова оскорбительными». «Вот даже как! Так и ты теперь тоже еврейка?» «Мне не нужно быть таковой, чтобы распознать оскорбительную лексику». Николь стремительно приблизилась к Бетти и свирепо посмотрела на нее. «Ты была осой и все же забыла, почему мы вели войну». «Причин для взаимных оскорблений нет». «То было вовсе неправдой». Но мне пришлось притвориться, что так оно и есть, поскольку наше вмешательство не только не помогло, но и даже усугубило ситуацию. Я отошла от раковины. «Бетти, мне жаль. Могу ли я? Просто хотела поговорить с тобой, не возражаешь?» Она на мгновение поджала губы, затем коротко кивнула. «Продолжай». «Не могла ли ты... Не могла ли ты в своих статьях в лайф Не упоминать то, что я употребляла Милтаун. Напряжение скрутило мои ребра в узел. «Пожалуйста». Она медленно покачала головой. «Послушай, мне тоже жаль, но правдивое освещение текущих событий — залог моей дальнейшей карьеры. Но под угрозой карьера всех нас». Я жестом указала на нас пятерых, столпившихся в ванной. Женщины в космической программе и без того находятся на зыбкой почве. Как, по-твоему, что произойдёт, если окажется, что одна из них принимала транквилизаторы? Если ты и не полетишь в космос, так всего лишь вернёшься в горячо тобой любимый вычислительный отдел. Твой муж участвует в программе не на последних ролях, так что если я даже опубликую статью завтра, то, разумеется, тебе придётся затем изрядно попахать». Но подняться снова тебе позволят. И то станет всего лишь вопросом времени. Меня же на полном серьезе в программу не допускали и никогда не допустят. И оттого все, что у меня есть, так только работа в журнале «Лайф». Там и только там моя карьера. Бетти уперла руки в бока и уставилась в пол. «Все же мне тебя жаль. В самом деле жаль». Хасира склонила голову на бок. «А ты сама-то хочешь полететь в космос?» «Конечно же!» Голос Бетти дрогнул, и она сжала руки в кулаки. «Господи, почему все думают, что мне все равно?» «Паркер без устали твердит, что никакой я не пилот». «Но я им и являюсь, и...» «Да, к чему языками попусту молоть?» «Я научу тебя математике». Предложение прозвучало до того, как мой мозг догнал мою речевую систему. «Что?» Раньше я преподавала в университете не только арифметику, но и предметы более высокого уровня. Мое предложение, разумеется, было до да нельзя похоже на предложение Паркера аттестовать меня на Т-38, если я не проболтаюсь о слабости в его левой ноге. Я вздохнула, выпуская свое эго наружу, а затем продолжила. Сейчас в программе позарез нужны вычислительницы. Я научу тебя быть ею. «А если я скажу «нет»?» Позади меня вздохнула Николь. «Тогда мы возвращаемся в старшие классы средней школы. Мне многое известно о Паркере. И о его жене тоже». Лицо Бетти побледнело. Я предположила, что она, возможно, спит с Паркером, но что бы ни происходило между Паркером, его женой Бетти, для меня это значение не имело. Ведь Паркером я все же не была» и уподобляться ему не намеревалась. «Нет». Я повернулась лицом к Николь. «Играть в подобные игры мы не станем. Если Бетти откажется нам помогать, то быть посему. Будем уважать ее выбор, и я, быть может, придумаю что-нибудь еще». Челюсти Николи сжались, и она глянула на меня так, будто собиралась со мной поспорить. В зеркале над раковиной я видела отражение Бетти, Брови ее были сдвинуты, желваки ходили ходуном. Она бы убежала, но дверь позади нее охраняли Хасиры и Сабиха, и смотрели они только на меня. И в зеркале я увидела еще и себя. Вернее, то существо, в какое превращусь, если пренебрегу все же общечеловеческими ценностями ради собственного полета в космос. В зеркале я увидела Паркера. «Мне жаль, Бетти», — сказала я. «Мне чертовски жаль, что я плохо с тобой обошлась, и мне жаль, что я пыталась запугать тебя, преследуя свои цели». Повернувшись, я потерла лоб. «И как бы ты далее ни поступила, моё предложение обучать тебя математике по-прежнему в силе». Она моргнула, глядя на меня, а затем, удивив всех, думаю, включая саму себя, Бетти разрыдалась. «На мгновение мы все застыли в удивлении», Не знаю уж, кто двинулся первым. Может быть, Николь, может быть, Хасира, а может быть, и я сама. Но через мгновение все мы окружили бедняжку Бетти и сжали ее в своих объятиях. И именно тогда я и поняла, что есть мы. Мы — леди-астронавтки. Все мы. И, черт возьми, мы все рвались в космос. Я не стала первой женщиной, побывавшей в космосе. И не стану первой женщиной, побывавшей на Луне. Моя роль заключалась в управлении командным модулем, вращающимся вокруг Луны, а уж на ее поверхность вступят мои коллеги-мужчины. В ночь, перед тем, как мы все отправились в изолятор, не годилось болеть в те восемь дней, что мы проведем в космосе. Мы с Натаниэлем устроили вечеринку. Наша квартира была для того слишком крошечной, И Николь отдала нам для этой цели ее дом. Чуть более чем через неделю меня пристегнут к креслу позади четырехмегатонной бомбы и зашвырнут в безвоздушное пространство. И представлять то было удивительно. А еще удивительно было, разговаривая с кем-то, представлять, что, возможно, с этим кем-то разговариваю я в последний раз». Но мне был дарован второй шанс повидаться с тетей Эстер после ее заправду чудесного обретения вновь. Вечеринка, возможно, и была в мою честь, но для меня присутствие тети было истинным смыслом всего мероприятия. Она сидела в гостиной «Николь» рядом со мной на диване, в руке у нее был бокал с коктейлем из рома и колы, и она рассказывала. «И хуже всего было то, что я посеяла мамин профсоюзный билет, под американскими горками. Вот я и оказалась перед дилеммой». Слушая тетю Эстер, Миртл примостилась на подлокотнике дивана и с той же целью Юджин Линдхольм опустился на одно колено рядом. Казалось, он находит мою тетю бесконечно очаровательной. «И что же вы сделали, мэм?» «Признаюсь, я была несколько обеспокоена, когда знакомила свою тетю с Линдхольмами. Что моя тетя, пожилая южанка, подумает о наших черных друзьях. Оказалось, что причин для беспокойства не было и в помине. Она положила руку на плечо Юджина. «Что ж, я рада, что ты спросил. Понимала, что если не найду потерю, то мама узнает, что я улизнула из школы на карнавал, и что еще хуже, она не сможет работать. Поэтому мы с Розой прокрались к основанию американской горки, и я задрала юбку до бедер, и залезла под ее скат. Если бы мама знала, как откровенно я тогда выставила свои ноги на показ, то была бы расстроена этим гораздо больше, чем потери своего документа. Но я заполучила таки его обратно. Да, я добилась своего. Гершель сидел справа от меня, прислонив костыли к подлокотнику кресла. Он наклонился ко мне и указал на тетю Эстер. Дома все то же самое. Если нам удается ее разговорить, то она принимается делиться историями из времен своего детства, и тогда им нет конца». Он улыбнулся. «То, конечно, отнюдь не идеально, но дети от нее без ума, да еще и она помогает Дорис с готовкой, так что все мы несказанно рады тому, что делим с ней крышу над головой. Кстати, о детях. «Томми!» — позвал сына мой брат. «Оказывается, я так много болтала, что не выпила ни капли», — озадаченно произнесла тетя Эстер и, глядя на Юджина сияющими глазами, сделала глоток рома с колой. «Почему бы вам, молодой человек, не рассказать мне и о себе?» Я невольно восхитилась тем, как умела тетя Эстер скрыла то, что у нее из памяти напрочь выпало имя Юджина, и сделала себе мысленную пометку использовать подобную реплику в случае необходимости, оказавшись в бочке, то есть на пресс-конференции. К отцу подошел Томми и спросил. «Да, сэр? Сходи за подарком, который мы привезли для тети Элмы». Он кивнул и со всех ног устремился прочь. Я покачала головой. «Клянусь, он на целый фут выше, чем в прошлом году». Мы одежду по росту ему покупать не успеваем. направленные испытания в качестве астронавта. Я повернулась к Юджину. «Что? Когда ты собирался это сказать мне? Поздравляю!» Только-только получил письмо. Юджин пожал плечами, выглядя на удивление застенчиво. «А ты была пока немного занята». «Что вполне объяснимо». Миртл с собственнической гордостью положила руку ему на плечо. Он прошел испытания раньше прочих претендентов, так что, надеюсь, на этот раз у администраторов проекта достанет здравого смысла, которым их, несомненно, наделил наш добрый Господь. И моего мужа, наконец-то, примут. «Ну, ты нравишься Паркеру, что нам весьма поможет. Ты сказал, что только-только получил письмо, и, следовательно... Извините меня». Я вскочила на ноги и бросилась на поиски Хелен. Она, Ида и Имаджин стояли возле чаши с Пуншем, хихикой вместе с Бетти. «Все еще не могу поверить, что...» «Тихо!» «Тихо?» Я остановилась рядом с ними и выгнула бровь. «Итак, вы либо просто перебрали пунша, либо получили письма, о которых никто из вас мне ни словом не обмолвился». Хелен подпрыгнула, и лицо ее расплылось в торжествующей улыбке. «Я буду сдавать тесты!» «И мы тоже!» Ида чокнулась своим бокалом с бокалами Имаджин и Хелен. Все три женщины выглядели такими же счастливыми и беззаботными, как дети в первые дни летних каникул. Мне улыбнулась и Бетти. «Я помогу им подготовиться к физическим испытаниям. А я, пока Элма будет в космосе, продолжу тренировать тебя по математике!» Хелен ткнула меня кулаком в плечо и, надеюсь, толку от моих занятий будет лишь немногим меньше, чем от твоих. Сзади подошел Натаниэль и положил руку мне на плечо. «Вижу, твои друзья в восторге от того, что им предстоит пройти тесты». Он поцеловал меня в щеку и поднял свой бокал. «Поздравляю, дамы! Выпьем за звезды!» Смеясь, я чокнулась своим бокалом с бокалами своих друзей. «А еще лучше выпьем за клуб леди-астронавтов!»